До утра я не мог заснуть. В ушах пел хор дружественных голосов. Перед глазами колыхались васильковые Луга. Я люблю Васильки. Особенно за название. Василек. Слово веселое и похожее на смех ребенка. У меня такое бывает. Целые концерты звучат в глубине души с песнями и плясками, берущими за сердце скрипками и задорными народными инструментами как подумаю о разлитом вокруг море любви, о ждущих своего часа сердечных кладах и о двух миллиардах островов сокровищ, омываемых амурными волнами. Люди страдают от перенасыщения добром, которое не могут излить на головы ближних, не позволяет общественный климат засуха в социуме. Каждый, задыхаясь от нерастраченности, Думает, как бы побольше отдать. Это же прекрасно. Актуальнейшая проблема всех времен — избыток любви и доброты, которые в силу Бог знает какого несовершенства нашего устройства, не находят естественного оттока. Так что великая река Амур принуждена растекаться по моче-половым каналам. Я тоже ношу в себе невидимые, но наполненные до краев резервуары. Их содержимое гниет и бродит, не находя выхода. А поделиться этим богатством не с кем. Голубчик удав, его потребности весьма невелики. Блондина мышь и тоже довольствуется малым. Была бы теплая рука. Мне самому так не хватает теплой дружеской руки. И вот ночь... И я лежу, свернувшись с кольцами, И думаю обо всем этом. А в глубине души играют флейты, Пляшут васильки, цветут улыбки. Все равно темно, никто не видит, Так что пусть. В старину говорили, у стен есть уши, Они все слышат, но это вранье. Стенам начхать, стоят себе и все. Если, конечно, самому на них не лезть. Одна мадемуазель Дрейфу смогла бы пожать мои плоды, пока они не сгнили на корню. Вот если бы нам с ней так повезло, как я однажды читал в газете, люди застряли в лифте и просидели всей компанией сутки с лишним. Авария, хорошая авария, отключение тока, остановка потока, разрыв замкнутого круга, и мы бы, наконец, нашли друг друга. Я бы и сам подсуетился и сломал что-нибудь в механизме, Но как это сделать на ходу, да еще когда сидишь внутри? Нет, в одиночку тут не справится. Я уж готов был прибегнуть к помощи извне и попросить нашего уборщика, но не решился. Его богатый опыт подрывной деятельности мог бы все испортить. Лежу и слушаю свой потайной приемник. В такие минуты кажется, что все легко. Встать, найти себя в потемках, обняться и забыться в теплой дружеской руке. Но ладно уж, сойдет и то, что есть, в конце концов, не хуже, чем у людей. Я встал, нашел в потемках кресло, взял голубчика, и он чувствительно обнял меня, и я забылся. С блондиной в теплой дружеской руке, согретый близким существом в лице удава, чем не жизнь? Но однажды ночью, когда мы все трое спали, положившись друг на друга, наглядно отклоняясь от природы и приближая горизонта невозможного, несбыточный предел мечтаний и так далее, произошло непоправимое, чему я был бессильным свидетелем во сне. Должно быть, пальцы мои разжались, мышь оказалась на ладони, на виду, и в голубчике незамедлительно сработал закон джунглей, Пусть тот, кто побывал в подобной ситуации, представит сам, что чувствовала бедная блондина, очутившись перед раскрытой пастью страшного чудовища, хоть и невидимой в темноте, но ощутимой по охватившему тебя смятению. Спасения нет. Я так перепугался, что, кажется, чуть окончательно не родился. Известный же страх стимулирует роды. Понять всю глубину трагедии под силу только тем, у кого хватит слабости. К счастью, я проснулся, и оказалось, что голубчик с блондиной мирно спят, каждый на своем месте. Ничего не стряслось, если не считать моего потрясения. На всякий случай я встал и посадил мышь в коробку, но долго еще не мог заснуть, предоставленный самому себе. На следующий день ровно в девять часов пятьдесят минут произошло долгожданное событие. Я пропустил уже несколько кабин, поджидая, как подразумевала строго между нами, пока придет мадемуазель Дрейфус. И она, наконец, появилась, но я к тому времени совсем извелся и с ужасом думал, вдруг не придет совсем, а пришлет письмо, что между нами все кончено. Как-никак мы ездим в одном лифте каждое утро вот уже целых одиннадцать месяцев, а для совместной жизни нет ничего хуже привычки, потихоньку подменяющие подлинные чувства. В то утро я и без того был расстроен. Мне нанесли оскорбление. Дело было так. Я зашел в Рамзес выпить кофе, а за соседним столиком сидела немолодая дама и держала на коленях зеленого попугая в корзинке. Кого-кого, а меня особо разгуливающий по Париже с попугаем не удивит. Однако же дама сочла нужным ко мне обратиться. Протягивая какую-то карточку с кисло-сладкой, точно по рецепту китайской кухни улыбкой, она сказала, «Возьмите, мсье, это новая телефонная служба. Звоните в любое время суток, и с вами поговорят. Все законно, даже занесено в справочник. Служба — родственные души. не реклама, ни пропаганда, просто душевный разговор». Вас внимательно выслушают, расспросят, им все о вас интересно. А можно абонироваться на дополнительные услуги. Вам пришлют приятный подарок на день рождения, и вы будете знать наверняка, в этот день специально выделенный человек думает о вас. Я возмутился. Кажется, я прилично одет, и вид у меня не такой уж заброшенный. А когда разговор окончен, вы вешиваете трубку? «Ну, разумеется», — ответила дама. «Ну, разумеется», — насмешливо передразнил я и поднялся во весь рост, бросив на столик приискурант родственных душ. «Вы вешаете трубку и снова остаетесь одна со своим зеленым попугаем. Но я, мадам, к вашему сведению, человек семейный. У меня есть подруга в лифте. Я не нуждаюсь в общении посредством телефона». Я распалился и в завершении тирады сказанул «Запомните, мадам, в Париже не принято заговаривать с незнакомыми мужчинами, которые вас не трогают». Из дальнейшего можно, во-первых, заключить, как легко человеку ошибиться в другом человеке, и как ненадежен даже самый неразлучный попугай в трудную минуту. Немолодая дама вдруг разрыдалась, а телефонные сети не подумала помочь ей. Я же вдруг понял молодых и горячих преступников, которые, ища сочувствия, хватаются за револьвер и стреляют в кого попало. Никогда прежде мне не случалось видеть, чтобы кто-то проливал из-за меня слезы, и столь явное внимание к моей персоне подействовало на меня ошеломляюще. Во-вторых, как можно заключить из того же дальнейшего, ошибиться в «Зеленом попугае тоже легко. Слезы, лишенные всякой телефонной помощи немолодой дамы, я описал достаточно подробно. Повторяю, первый раз в жизни я заставил кого-то плакать и был глубоко потрясен тем, что, оказывается, обладаю даром, о котором никогда не догадывался и который мог бы значительно облегчить мои сношения с собратьями по мегаполису. В восторженном озарении я представил себе широчайшие возможности мгновенного резонанса, спонтанного равенства, представил город как демократическое общежитие и радужные перспективы самопроявления. Но еще больше поразил меня попугай, обнаруживший такую человечность, какой, несмотря на длительные изыскания в национальной библиотеке, я не распознал в нем с первого взгляда. это пернатая личность, поначалу игнорировавшая беседу, безучастно сидя в корзинке, вдруг взмахнула крыльями, очутилась на плече у личности человеческой и принялась осыпать ее увядшее лицо нежными кривками, вопя «Бум!» — сердце стучит в груди. Слова известной песенки Шарля Трене, примечание переводчика. «Вы бы мне такого не сказали, если б я была молодой и красивой». С обидой выговорила немолодая личность. — Бум! Сердце стучит! Бум-бум! — оглушительно утешал ее попугай. Дама дала ему орешек и, поднеся к глазам платок, улыбнулась сквозь слезы. И тут попугая заклинило «Бум -бум! Бум -бум — Бум-бум! Бум-бум! — заладил он. — И расцветает любовь! — подсказала хозяйка. Но попугай молчал, словно проглотил человеческий язык и только жалобно смотрел круглыми глазами на братьев больших. Не попугай, а мокрая курица. Бум-бум! Беспомощно проквохтал он, наконец, и забился в корзинку. У меня защемило сердце. «Я держу удава», — сообщил я даме, чтобы она поняла, что мы с ней в каком-то роде одного поля ягоды. Он перенес уже несколько линик, но все равно остается удавом, К сожалению, такие проблемы пока неразрешимы. К нам подошел хозяин Рамзеса, взял деньги, которые я положил на столик, и сказал, что по радио передали, будто бы на южном направлении у ювизи образовалась пробка километров на пятнадцать. Я горячо поблагодарил его, ведь тем самым он дружески подразумевал, что на других направлениях пробок нет, все пути открыты свободны вплоть до горизонта возможного. Рядом со мной сидела славная седовласая женщина. Видно было, что жизнь ее прошла в тяжких и бесполезных трудах. В лучшем случае она имела мелкую лавочку или что-нибудь в этом духе. Довожусь и я до сведения ассоциации врачей, как факт, имеющий отношение к вопросу об абортах и священном праве на жизнь. И тут я вспомнил плакат, с правилами оказания первой помощи. Он висел напротив, на стене дома, на улице Дюкре. Там были фотографии и все указания, как делать искусственное дыхание рот в рот утопающим и другим пострадавшим. Так вот, делать это надо как можно скорее. Дорога каждая секунда. Но обычно все равно бывает слишком поздно. поди распознай утопающего в уличном потоке. Демографический поток — это вам не амурные волны. Течение в парижском метро так сильно, что запросто утонешь и следа не останется. Я понял. Немолодую даму надо спасать рот в рот. Телефонные сети в таком деле, как искусственное дыхание, доверять нельзя. С точки зрения общественной безопасности и культуры — это искусство, требующее вдохновения». Между тем побугай смотрел на меня круглыми глазами, в которых сквозили обида на непонимание и ожидание ответа. Адама продолжала улыбаться из глубины корзинки, но мы уже все друг другу высказали, исчерпали общую материю, остались лишь смущение и неловкость. Тем не менее, чтобы дама не подумала, будто я потерял к ней интерес по тем же причинам, что и все прочие, И я с присущей мне находчивостью подхватил сказанное хозяином Рамзес относительно пятнадцатикилометровой пробки на южном направлении у Жювизи. Причем постарался придать голосу твердость, чтобы внушить даме, что остальные пути открыты. Не хотелось оставлять ее в беде. Потом перешел к статистике и большим числам, чтобы она поняла, в таком великом множестве всегда есть шанс на рождение и возрождение. Примеров сколько угодно. Пораженные филоксеры виноградники снова плодоносят. Министр здравоохранения неустанно заботится об увеличении поголовья отечественного рабочего скота во Франции, так он сам писал в газете «Монт». Впрочем, вполне вероятно, что это был министр сельского хозяйства. Ошибка же возникла из-за смещения ценностей или упущения в наборе. А недосмотр властей или утечка при абортах могут способствовать Рождеству человека, подобно тому, как это имело место на заре нашей эры. Я безостановочно работал ртом, накачивая жертву, но усилия разбивались о подавленный взгляд из корзинки. Что ни говори, а убитый горем попугай — это нечто, превышающее человеческие силы. Прежде чем вернуться в лифт, И описать произошедшие там грандиозные события, я должен заскочить сам и забросить читателя к себе домой, поскольку в мое отсутствие голубчик выкинул коленцы, которые сначала выбил у меня почву из-под ног, а потом восстановило против меня всех жильцов. «Впрочем, нет, пожалуй, забегать вперед не стоит». Не то обилие пусть даже самых искусных извивов вокруг до да около предмета могут оставить у придирчивого читателя ощущение сумбура и затянутого узла. Пусть все идет своим чередом. Итак, поведаю сначала о счастье, обрушившемся на меня в лифте. Едва оторвавшись от земли, мадемуазель Дрейфус посмотрела мне в глаза, ослепила улыбкой и с мягким акцентом родных берегов спросила, «Ну что ваш удав? Как он поживает?» Это был уже второй, после знаменательной встречи на Елисейских полях, откровенный знак внимания с ее стороны. У меня потемнело в глазах, как всегда, когда перехватывает дух, и целый этаж я прочищал горло, пока не смог говорить спокойно, не рискуя усилить ее смятение. Юные негритянки впечатлительны и пугливы, как газели. — Благодарю вас, — сказал я. — Живет как может. — Конечно, надо бы сказать спасибо, он живет отлично. Но то-то и оно, что я не хотел создавать у нее впечатление, будто все хорошо и без нее. Мне ясно представился кадр из передачи «Жизнь животных». Вспугнутая газель срывается с места и исчезает в джунглях. Поймите меня правильно. На грани срыва долгожданное событие приобретает огромную важность. Живет как может. Развивается нормально. Вырос за год на два сантиметра. Нам оставалось всего два этажа, чтобы все высказать друг другу, и я замолк со всей доступной мне невыразимостью. Обычно для внушительности я ношу темные очки, как кинозвезда, чтобы не приставали поклонники на улице. Но в тот день в приливе этакой мушкетерской лихости, где наша не пропадала, не надел их. Поэтому мог досато выражаться обнаженным взглядом и высказал и Рене все, что накипело. Верьте слову. Взгляд мой пел, как хор и скрипка с оркестром вместе взятые. Никогда в жизни не был я так счастлив в лифте. Я выпустил из глубины корзинки убитого горем попугая. Казалось, кровавые бифштексы во всех мясных лавках города обрели, наконец, право голоса и тоже запели хором. Это так резко подняло престиж домашнего скота в глазах потребителей, что стало, наконец, очевидной разницей между бараном и человеком. А во мне что-то родилось или, по крайней мере, что-то выкипело. Миновали Бангкок, Сингапур, Гонконг, а кабина все поднималось Мне приходилось читать, что роды могут начаться где угодно, например, в поезде, самолете, такси, но как-то не верилось, мало ли что напишут. для да и опечатки сплошь и рядом. Мадемуазель Дрейфус в кожаной мини внимательно смотрела на меня. Я чувствовала, она видит насквозь тайники моей души. Затравленного попугая в корзинке, белую мышь в коробке, удава в два метра двадцать сантиметров и двадцать узлов в час, которому я служу единственным посредником. Смотрела и улыбалась. А лифт возносился, должно быть, в заэтажную высь. Только заметив, что он снова на первом, и кроме меня в кабине никого нет, я очнулся. Но главное ждало меня впереди. Не успел я все-таки подняться к себе, как в кабинет вошла мадемуазель Дрейфу с чашкой кофе в рыжей кожаной мини и того же цвета сапогах. Она прислонилась к моему ЭБМ и, помешивая ложечкой кофе, спросила, «Нельзя ли как-нибудь взглянуть на этого самого удава?» Я не растерялся. «Когда видишь, что кто-то хочет выплыть, умей бросаться в воду». Человек терпит одиночество. Это бедствие я знаю не понаслышке и откликаюсь с первого зова. Дивижимый инстинктом самосохранения я нырнул, не раздумывая. — Ну, конечно. Заходите к нам на чашку чая, когда вам будет угодно. Не забиваться же в корзинку, как я тут видел одного попугая с дамой. Приходите, мы всегда рады. — Что, если в субботу? Часов в пять. — В пять. — звонко отчеканил я. — Договорились. Мадемуазель Дрейфус вышла. — По-моему, мир спасет женственность. По крайней мере, в моем случае так уж точно. Бывают, я знаю, противные случаи. Например, в нашем доме, шестой этаж, вход со двора, живет некий господин Жальбек. Так у него в шкафу висит немецкий мундир со свастикой. Я пишу о нем, чтобы заполнить паузу образовавшуюся после ухода мадемуазель Дрейфус. Не знаю, сколько времени я простоял к огромам пораженной, но должно быть много. Чтобы прийти в себя и сесть, понадобилось расслабиться через силу, да еще не очень-то я был уверен, в себя ли пришел. Я вдаюсь в подобные детали, единственно потому, что на свете, несомненно, бесчетное множество таких же, Безнадежно фантастических романов, как мой, и я хочу поделиться опытом с себе подобными, протянуть им руку помощи. Домой я летел на крыльях, спеша обнять голубчика и пуститься с ним в пляс. На радость их во мне взыграла вакхическая струя. Но голубчика дома не оказалось. Он пропал. Исчез. Испарился бесследно. В моей двухкомнатушке нет угла, где он мог бы от меня спрятаться. Я знаю наизусть, куда он заползает, когда не в духе. Под кровать, под кресло, за занавеску. Но ни в одном из этих мест его не было. В панике я перерыл всю квартиру. Кошмар! Голова шла кругом. Мысли мелькали одна, другой нелепей. Что, если голубчик ушел в состоянии аффекта, который вызвал у меня обещание мадмазель Дрейфус. Или решил, что он мне больше не нужен, его место будет занято, и удалился из деликатности, тактичности или, наоборот, из обиды и ревности. Мадам Небельмес оставила открытый дверь, и он уполз с разбитым сердцем. А может, перед уходом черкнул мне несколько слов, орошенных слезами? Я зарыдал и рухнул в кресло. — Нет нигде никакой записки что ж теперь делать если мадемазель дрейфус придет в субботу проведать голубчика, а я исчез и даже не предупредил один один подавленный всем комплексом большого парижа с бессмертными памятниками культуры и архитектуры голубчик ползает по низу он мог отравиться выхлопными газами на улицах полно ксенофобов, Известно, как не любят стихийных эмигрантов. Вон арабов сколько раз убивали, ни за что, ни про что. А удав еще похлеще араба. Мне редко выпадало счастье. Я не знал, каково психическое воздействие столь резкого выпадения на непривычный организм. С одной стороны, все еще грело улыбка мадемуазель Дрейфус в лифте и ее обещание заглянуть ко мне. С другой, леденила пропажа любимого удава, В общем, я был под стрессом противоречивых чувств. Я снова обыскал все углы, и даже, как каждый на моем месте, заглянул в запертый снаружи шкаф. Но обнаружить удава не удалось, несмотря на весь мой опыт в этом жанре. Шкаф зиял вопиющей невозможностью. Невозможное в обличье чисто французского общества закрытого типа со всеобщим избирательным правом В собственности под ключ поступало с ножом к горлу.